Глава четвертая Сестрица Мия отбыла в тот же вечер, стоило родителям вернуться, а позже я невольно подслушал их ночной разговор и убедился, что сестрица мне не соврала. Они действительно заняли у нее деньги, чтобы заплатить мяснику, и, кажется, тот в итоге оказался удовлетворен таким исходом. Другое дело, что отец был уверен, что мы переплатили, что тех денег хватило бы на исцеление двух хапангов, а мать его успокаивала, что лучше так, чем вызвать недовольство мясника. Он правда настолько влиятельный в этом городе? Никогда бы не подумал. Впрочем, я не очень-то и помню особенности городских устоев, уж слишком маленьким был. Это уже от сестры, перед ее уходом я узнал, что в городе у нас всего три человека обладают вторым шагом десятой ступени — мясник, градоначальник и глава надзирающих, следящих за порядком. Обычно те, кто действительно развивает свои способности, не задерживаются в Дайварде. Уж слишком маленький этот городок. Самый крупный в окрестностях, но лишь из-за наличия сразу двух заводов. Тут сильным воинам банально нечего делать, а вот Варандер, главный город провинции, где и располагается центральный штаб Багрового возмездия, может похвастаться практиками гораздо более высокого шага. Да и день воздаяния там проходит намного более торжественно. Я слышал, что там площадей больше десятка, и на каждой появляется своя вечная. Тогда с чего бы к нам заявляться лично наместнику Ахону?» Эта мысль почему-то зацепила и показалась странной. Наместник руководит Варандером, зачем ему выступать у нас? Впрочем, так ли это на самом деле важно? Скорее всего, напоминание простому люду, что о них помнят. Может, наместник каждый год выступает в разных городах, и просто совпало, что в этот он оказался у нас. Утром я пообещал матери, что ничего устраивать не буду, но она все равно не отпустила меня на улицу, да еще и отец нашел тухлые овощи под дверью. Хм, а я уже стал об этом забывать. Вот еще одна причина, почему сестра была не против оплаты мяснику. Сейчас слухи о том, что я попаду в ад, только набирают обороты, и он легко может их использовать для нашей травли, учитывая его влияние» тем больше у меня причин пережить эту неделю, показав всем, что никуда я не отправляюсь. На складе все было по-прежнему, и я вернулся к подготовке ловушек для предстоящей схватки с демоном-привратником. Я уже определился с местом, где должен находиться, когда он появится, а дальше все зависело от моего точного расчета. Но все складывалось не настолько хорошо, как хотелось бы. Во-первых, у меня не хватало сил для некоторой работы, приходилось изловчаться, придумывать систему рычагов, что отнимало много времени. Во-вторых, очень не хватало нормальных инструментов, и не было никакой идеи, где бы их взять. Так закончился мой третий день. Вернулся я уже затемно, выслушал очередную порцию недовольства от родителей, обещавших, что завтра меня запрут в комнате. Их беспокоила эта ситуация. Но не мог же я прямо сказать, чем занимался все это время. Четвертый день я начал с завтрака, после чего сбежал из своей комнаты по водостоку, не спрашивая матушкиного разрешения. Она бы все равно не позволила. Но в этот раз первым делом я отправился вовсе не на склад, а на отцовский завод. Где же мне еще было взять инструменты? Там работает больше пяти сотен человек, так что затеряться в такой толпе было несложно. Тем более, что в пристройке рядом с заводом находится школа. Детишки часто на перерывах заглядывают внутрь, чтобы повидать родителей и пообедать вместе. Я тоже часто ел вместе с отцом, когда посещал занятия. Я довольно быстро нашел несколько нужных инструментов – пилу, молоток, стамеску, немного гвоздей. Я думал, будет сложно вытащить все это, не попавшись. Но я просто сложил нужное в сумку и со спокойным видом вышел с территории. Меня так никто и не заметил. И лишь спустя минут десять я хлопнул себя по лбу, спрятал сворованное в кустах и вернулся назад, к школе. Дождался, когда наступит обеденный перерыв, и ученики разойдутся, а вместе с ними и учитель Дурьяр отлучится справить нужду и проник внутрь через приоткрытое окно. «То, что нужно», — ухмыльнулся я, забирая перо и чернила. А затем, немного подумав, прихватил и коробочку с обедом учителя. Пусть он не обижается, мне растущему организму нужнее, а он через несколько часов уже будет дома. Ну а дальше выбрался из класса тем же путем и в припрыжку поспешил прочь. Теперь можно было возвращаться на склад. Тут практически сразу продолжил работу, и с инструментами она пошла чуть быстрее. Наконец я мог делать все как следует. Подготовил некоторые элементы будущих ловушек, во время перерыва нашел металлическую трубу, и сточил с ее края металлическую стружку в чернила. Хорошенько все перемешал, разделся и стал чертить линии на коже. Первым делом спираль на животе, в той части, где в будущем должно сформироваться первое сосредоточие. Следом стал чертить линии примерно на том месте, где должны располагаться меридианы. Подви на руках и ногах и шесть на торсе. Вроде не ошибся, хмыкнул я, разглядывая собственную мазню. Мое нынешнее тело слишком слабое и неподготовленное, так что, чтобы немного ускорить собственное возвышение, я решил искусственно заложить основы будущих каналов внутренней энергии. Удовлетворенно кивнув, я уселся в позу медитации и стал втягивать в себя энергию из окружающего мира, комбинируя это с дыхательной техникой. Многие недооценивают дыхание, мой мальчик. Дыхание – это естественный цикл: вдох, выдох. Начало и конец. Со вдохом ты поглощаешь энергию, разгоняешь ее по телу, с выдохом выплескиваешь в мир. Кажется, я даже сейчас слышал голос Мириона. Так я просидел порядка трех часов, втягивая и выпуская энергию, и поскольку в этот раз я действовал более аккуратно, то той все еще было довольно много в окружающей среде. Выходя из меня, энергия развеивалась вокруг, чтобы в будущем я вновь мог ее собрать. В прошлый раз по привычке я поглощал ее так, словно собирался удерживать в себе, но у меня не было сосуда для этого. Вот и получалось, что та энергия рассеивалась, становилась такой маленькой, что я не мог ее использовать. Со временем она бы вернула себе форму линии, но далеко не сразу. Теперь я такой ошибки не совершал и выпускал ее почти такой же, какой она была. Вдох, закрутить ее в животе, пропустить по зачаткам каналов, выдох, и снова, и снова, и снова. В какой-то момент мне даже пришлось заставить себя остановиться, а то я уж слишком увлекся этой медитацией. В ней я ощущал странный покой, единение с природой и миром, и могу с уверенностью сказать, что не испытывал подобного на нижнем двенадцатом витке. Даже энергия спирали там искажена, теперь я это отчетливо понимал». «Это все, конечно, хорошо, но я еще не закончил с сегодняшними делами», — сказал я сам себе, и, быстренько перекусив бутербродами, что позаимствовал у учителя, вернулся к подготовке. Вернулся домой затемно, получил очередную порцию ругани от родителей и завалился спать. Все-таки такие нагрузки на это тело избыточны. И это подтвердилось утром, когда вместо того, чтобы проснуться на рассвете, я проспал на несколько часов дольше. Недовольно пробурчал, быстро оделся и спустился вниз, где уже ждала мать. «Вкусно пахнет», — отметил я. «Садись завтракать», — недовольно буркнула мать. «Сегодня опять куда-то собираешься?» «Нейт». «Мам, дай мне еще несколько дней». «Я боюсь, как бы что ни случилось. Слухи о тебе уже распространились. Я боюсь, как бы...» «Не стоит», — оборвал я ее. «Обо мне не нужно беспокоиться». Просто есть одно дело, которое мне нужно сделать. Только не мешай. На следующей неделе, когда все поймут, что слухи беспочвены, я вернусь к обычной жизни. А пока просто доверься мне, хорошо?» «И когда ты стал таким взрослым?» — изумилась мать. «Ладно, но сегодня ты возьмешь с собой еду. Мне очень не нравится, что ты последние дни ничего толком не ешь. А вот это было бы очень кстати», — улыбнулся я. Она хотела сказать что-то из напутствии но, видимо, передумала и начала складывать мне визанку с обедом. Поблагодарив ее, я забрал обед и поспешил из дома, правда, у крыльца наткнулся на Хлою. — Ты заплатишь за то, что сделал, — зашипела она, как змея. — Через три дня ты отправишься в ад, а мы будем веселиться, пока тебя будут жрать демоны. Стоило мне сделать всего шаг, как она попятилась назад, упала на пятую точку, а еще через секунду бросилась бежать, крича что-то неразборчивое. «Дети!» — покачал я головой. В этот раз ее слова про ад и демонов уже не так задевали. Но кое в чем она была права. Три дня. Именно столько у меня осталось, чтобы закончить все приготовления. Благодаря вчерашним упражнениям, сегодня я чувствовал себя весьма неплохо. Руки словно налились силой, да и усталости как не бывало. Медитация – все, что нужно практику, чтобы восстановиться. Я был не во всем согласен с учителем, но, возможно, лишь потому, что не достиг его уровня в тот момент. Но даже в моем нынешнем состоянии медитация и дыхательные техники уже сделали меня сильнее на следующий день. Совсем на чуть-чуть, но сильнее. Энергия, которую я поглощаю без сосредоточия, разливается по телу, укрепляя мышцы и внутренние органы, подготавливая организм к будущему накоплению энергии. А тем временем день схватки все приближается.